пришлось тому отказаться от революции он и говорит раз так давайте поднимем восстание ну мы с джимом согласились да сколько не думали не смогли придумать из за чего восставать том стал было нам объяснять но без толку пришлось ему согласиться что восстание это не то не сек как головастик без хвоста обычный головастик это просто бунт когда хвост отвалится это восстание а когда и лапки отросли и хвост отвалился это уже революция Погоревали немножко но ничего не поделаешь пришлось и эту затею оставить ну спрашиваю а дальше что том и говорит что у него в запасе остался еще один план в чем-то даже самый лучший потому что главное в нем тайна во всех предыдущих главная слава слава конечно штука важная и ценная но для настоящего удовольствия Тайны все-таки лучше. Не было нужды нам рассказывать, что Том Сойер любит тайны. да Это мы и так знаем. Чего он только не сделает ради тайны. Такой уж уродился. Я и спрашиваю, что же это за план? Просто отличный гек. Давайте устроим заговор. А это трудно, Масса Том. А у нас получится? Еще бы. Это всякий сможет. А как его делают, Масса Том? Что значит заговор? Это когда замышляют что-то против кого-то тайно. Собираются ночью в укромном месте и замышляют. И уж, конечно, в масках, с паролями и все такое прочее. Жорж Кадудаль устраивал заговор. Не помню, в чем там было дело, но у него получилось. И у нас тоже получится. А много для этого нужно денег, масса том. Денег? Да ни единого цента, если только не возьмешься за дело с размахом, как в Варфоломеевскую ночь.